Поступь. Прогресса. Еще в декабре разведчики из Верокруса донесли, что военная администрация порта именем Вице-Короля мобилизует парусники в военно-морской флот. Согласно последним сообщениям разведки в Верокрусе, уже мобилизовали 47 парусников. Мобилизация кораблей портовым начальством продолжалась. 18 парусников. Было уничтожено сторожевиком адмирал Шаков в сражении у Табага. Куда испанцы направили остальные 29 парусников, было неясно. Кроме того, Генштаб опасался, что испанцы могут производить мобилизацию и в других портах. В конце февраля Синельников из Веракруса прислал донесение, несколько прояснившее ситуацию. Перебравший в таверне крепленого пива, матрос рассказал, что его шхуна была мобилизована в Верокрусе в конце года. Затем капитан привел шхуну в индейское поселение Ханкун на Юкатане, где на борт приняли 120 воинов-индейцев. Затем прошли вдоль берега Южной Америки и зашли на остров Маргарита, где и высадили индейцев. На берегу туземцев встретили испанские солдаты. После этого капитан ушел за рабами на Амазонку, захватил и перевез рабов в Гавану, где и продал. В Гаване Шхуна была зафрахтована купцом, прибывшим из Испании для перевозки груза в Веракруз. особо хвастал собственной смелостью, упирая на угрозы и капитана, приказавшего экипажу на эту тему не болтать, угрожая жестокими карами со стороны властей. В марте аналогичной истории рассказали матросы с еще двух кораблей. Такие же сведения передала разведгруппа из Санта-Доминго. Кроме того, поступили данные, что испанские корабли доставляли на Маргариту продовольствие, железные наконечники для стрел и копий. Генштаб сделал вывод, что испанцы намереваются использовать туземцев против республики, для чего накапливают и вооружает туземные войско на острове, причем заставившие туземцев корабли после высадки туземцев уходят. Остров Маргарита относился к Венесуэле, но осторожно проведенный Зильберманом Джандаш в Маракайбо показал, что немецкая администрация об этом не в курсе. Постоянных поселений немцев на Маргарите не было. Следовательно, Операция готовится испанцами в тайне от немецких властей Венесуэлы, заключили в Генштабе. Надо полагать, что испанцы уже были в курсе о контактах немцев с камчатцами, хотя сами немецкие власти, слив информацию о камчатцах, испанским властям отрицали. Впрочем, информация могла просочиться и неофициально через немецких матросов. Единственной доступной для туземного войска с Маргаритой целью мог стать только Тринидад. Его они могли достичь в дни за 5-7, пройдя на пирогах 120 миль вдоль материкового берега. Совнарком принял решение усилить оборону Тринидада. Два новых катера «Альбатросы» за номерами 9 и 10 после испытаний были направлены на Тринидад. Теперь шесть пограничных катеров круглосуточно патрулировали побережье Тринидада В заливе Пария, а также в проливах Дракона и Змея, отделяющих Тринидат от материка. Туда же были направлены шхуны Железняк и Котовский, вернувшиеся из похода на Аренока. Их озадачили патрулированием побережья материка на участке от острова Маргарита до пролива Дракона. Два новых стражевика Ушаков и Нахимов сняли с корсарства, которым они вполне успешно занимались у побережья Кубы и временно перевели в Сталинград. Незаметно подошла 71-я годовщина со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Поскольку она пришла на выходной день, Верховный Совет принял решение широко отметить дату, несмотря на ее некруглость. Точнее сказать, годовщина была поводом, а действительной причиной было завершение в основном. Освоение вновь присоединенных северных островов Малой Антильской гряды. Нужно было подвести итоги операций и наградить достойных подданством и гражданством республики. На всех островах к этому времени построили форты, причалы, колхозные усадьбы и начальные школы. В гарнизонах, пограничных и конвойных сотнях заступили на дежурство местные туземцы. Заработали местные администрации В школы набрали учеников. Колхозники распахали и засеяли поля. Гвардейские роты убыли из новых фортов к местам постоянной дислокации. На Сент-Мартене начали добычу пищевой соли, а на Гвадалупе нашли и приступили к разработке месторождения серы. Второй отряды на этих островах начали строительство дорог от месторождений к фортам. На крупных островах Продолжались работы по строительству дорог от фортов к важнейшим туземным деревням. Как обычно, с утра воскресенья провели митинг. На митинге председатель Верховного Совета объявил о принятии в подданство очередной группы испанцев, отличившихся при освоении островов, а также о присвоении гражданства отличившимся индейцам. Нескольким испанцам тоже присвоили гражданство. По этому поводу на вечер назначили банкет и народные гулянья. В Ленинграде самостейно возникла традиция с утра в выходной день прогуливаться с семьями по Советскому проспекту, как назвали центральную улицу города. Город строился согласно генеральному плану, разработанному наемными голландским и пленными испанскими архитекторами, рассмотренному и утвержденному совнаркомом. Строительные отряды только что закончили прокладку проспекта длиной 1600 метров, предназначенного стать центральной осью будущей столицы республики. Он начинался у причала порта в Западной бухте, поднимался на холмы в центральной части острова и спускался к мелководной центральной бухте на восточном берегу. Полторы тысячи пленных выполнили огромный объем земляных работ срезали вершины холмов и засыпали грунтом лощины между ними. Обнажившиеся на холмах под слоем почвы из десняк, распилили пилами на плиты и использовали для мощения проспекта. В итоге удалось добиться того, что от будущей центральной площади проспект равномерный, плавно спускался к берегам обоих бухт, что должно было в будущем значительно облегчить строительство ливневой и фекальной канализации. После митинга придцов наркома во главе своего семейства вышел на прогулку. Ритуал прогулки уже устоялся. Впереди сам Николай Иосифович, за ним парами жены, каждая со своим выводком. Беременная Аймуяль, величественно вышагивая, как и подобает первой даме республики, несла свои выступающий вперед живот и катила коляску с первенцем. В паре с ней. Города выступала испанка Хуанита, тоже беременная. С Хуанитой Аймуяль крепко сдружилась. Беременная Аолиянь, которая на правах старшей сестры попыталась было пододвинуть Аймуяль с места старшей жены, потерпела в интриге сокрушительное поражение и теперь шла в последней паре жен с коляской, из которой выглядывал годовалый сынок покойного Круменьша. Николай Иосифович однозначно поддерживал свою старшую жену во всех подобных конфликтах. Анархия и склоки в женском коллективе ему были совершенно не нужны. Хватало других проблем. Впрочем, супружеские обязанности он выполнял образцово. Беременными были все шесть жен. Вокруг процессии бегали приемные дети. Три девочки и два мальчика. Все в матросских костюмчиках. Из коляски толкаемый аймуяль, Крепко держась крохотными ручонками за борта, по сторонам с интересом поглядывал Александр Николаевич. Сидеть он уже научился. Сама коляска, подаренная семье Мещерских, гильдии мастеров-краснодеревщиков, представляла собой настоящее произведение искусства. Люлька из белого дерева к вебраху, изукрашена затейливым растительным орнаментом, На кожаных амортизирующих ремнях подвешивалось к шасси, выточенному из черного гваякового дерева. На колеса, выточенные мастерами из красного дерева гонсалок, были одеты шины, изготовленные в химлаборатории из первой опытной партии резины, опять же в подарок старшей жене наркома. За недолгое время, прошедшее после расформирования общего завода, Мастера-реместренники успели развернуться вовсю. В маленьких магазинчиках, под которые был выделен целый блок в жилом секторе Ленинграда, вовсю торговали одеждой, обувью, посудой, мебелью, любыми бытовыми предметами из дерева, кожи, керамики. Самые оборотистые мастера арендовали под магазин целую комнату в блоке. Те, кто послабее, арендовали комнаты на паях. Малогабаритные товары перевозили с Сахалина в Крым на туземных пирогах, а крупногабаритные — на рейсовых кораблях. Продавцами нанимали подростков и женщин из местных туземцев, поскольку не имеющим гражданства или подданства мастерам въезд в Крым с Сахалина был запрещен. Впрочем, на Сахалине торговля тоже процветала. Поскольку поток грузов между Сахалином и Крымом постоянно возрастал, Руководство планировало в ближайшее время переоборудовать еще одну трофейную каравеллу и запустить ее в качестве парома на маршрут «Ленинград-Кировоград». Эту идею сдерживала только загруженность спецзавода, выпуском паровых машин для новых боевых кораблей и новых станков. Гладко вымощенный плитами известняка, Проспект с шириной 8 метров был довольно плотно заполнен гуляющими семействами. Хотя мартийцев в Ленинграде проживало менее двух сотен, по проспекту также гулялись семействами две сотни туземцев и три десятка испанцев, получивших гражданство, три сотни подданных местных араваков и полторы сотни испанцев, заслуживших подданство. Да и трем сотням испанцев и голландцев работавших в Ленинграде по договорам, никто прогуливаться по проспекту не запрещал. Эти воскресные утренние прогулки уже стали практически обязательными. Народ выходил, как говорится, на людей посмотреть и себя показать. Проспект в народе уже прозвали променадом. Выйти в похожий выходной день на променад каждый гражданин уже считал своим долгом. На прогулке встречались беседовали, обменивались новостями, а тех, кто не хотел идти, насильно выталкивали из домов жены. Они эти прогулки сильно полюбили. Николай Иосифович постоянно отвечал на приветствие подданных, здоровался за арку с гражданами, вежливо кивал договорникам. Всех граждан он знал по именам, а подданных и договорников в лицо. Количество семейных мужчин, В городе и туземной деревне, не считая, конечно, пленных, едва превышало тысячу человек. Навстречу попался капитан первого ранга Зягинцев с семейством. Остановились поболтать. В связи с выводом Марти в резерв, его командир Зягинцев был произведен в Каперанге и назначен командующим ВМФ республики. А Мещерский от этой должности соответственно освобожден. С места, где семейства остановились, полностью просматривалась западная бухта. Весь флот, за исключением рейсовых кораблей и кораблей, приписанных другим портам, находился в бухте. Все четыре корабля у причалов стояли, недавно выведенные из дока после ремонта и перевооружения, но оставшиеся в резерве Марти, корабел Свердлов, Галеоны Лозой Щорс, довейшие шхуны и сторожевики В связи с угрозой нападения туземцев, неделю назад ушли на Тринидад. Кроме них, в порту разгружались Галеон-Энгельс с линии Ямайка-Крым и Кога-Киров с линии тринидад пуэрт Главы семейств еще раз обсудили перевооружение Марти. В доке с корабля сняли одну из двух остававшихся на нем штатных 130 ток Снятое орудие предназначалось для строящегося на верфи крейсера. Вместо него на баке «Марти» установили 90-мм местного производства. На корме вместо давно снятых 130-х поставили еще одну самодельную 90-мм и родную трехдюймовку. Все же штатные орудия «Марти» значительно превосходили по дальности и точности стрельбы пушки собственного производства. На баке по бортам. Смонтировали на местах штатных трехдюймовок две самодельных, а на крыльях надстройки две самодельных сорокопятки, тоже на местах штатных. На крыльях мостика поставили два штатных Максима. После этих работ Марти мог в одиночку, не напрягаясь, утопить любую местную эскадру или тучу туземных пирог, а также сравнять с землей любую местную или европейскую крепость. Особенно с учетом того, что химикам наконец удалось стабилизировать свойства тротила, и новые снаряды теперь начиняли только им. Командиры обсудили, не поставить ли на Марте еще пару минометов. Решили воздержаться, раздувать экипаж сверх необходимого не стоило, а обстреливать туземные деревни с марти было глупо выводить его в море имело смысл только для генерального сражения, со всем испанским флотом. Оба семейства перемешались, женщины щебетали так, как будто не виделись сотню лет, хотя могли встречаться каждый день. Над головами гуляющих прогудел К-1, тащивший на буксире планер, полноразмерную копию будущего гидроплана. Авиаторы отрабатывали посадку планера на воду даже в выходной день. Такие вот они были, энтузиасты. Николай Иосифович взял это дело на заметку, решив сделать произведенного в Мамлеи за успешное испытание самолета К-1 главному авиаконструктору Кошкину втык заставлять своих сотрудников работать в выходной день. Кошкин не имел права, несмотря на весь свой энтузиазм, с Узвягинцевыми попрощались и двинулись дальше. На месте будущей центральной площади повстречались с семейством главкома сухопутных войск. Сама площадь проектировалась размером 100 на 40 метров, но выровненной и замыщена была лишь ее середина. По краям работы еще продолжались, но выходные до и военнопленные занимались только внутри лагерными работами. Главы семейцев попытались поговорить о сегодняшнем банкете, но вскоре с неизбежностью скатились к служебным делам. Обсудили перевооружение войск стрелковым оружием. Всех мартийцев уже обеспечили автоматами и пистолетами. Имевшиеся у них двустволки передали в гвардию, а обрезы во флот морпехам. Для вооружения армейских, конвойных и пограничных сотен требовалось еще огнестрельное оружие. Для вооружения экипажей парусников тоже. Сокольский давно и упорно требовал включить в план завода выпуск в столах и ручных пулеметов для туземных войск. Хотя бы по одному отделению стрелков на роту. Мещерский также упорно отклонял эти требования ввиду отсутствия свободных производственных мощностей. К разговору вскоре присоединился подошедший нарком промышленности. Болотников порадовал Сокольского, сказав, что трубопрокатный стан только что выпустил первую партию стальных полудюймовых труб, принятых от ТК. Теперь завод может, не напрягаясь, массово выпускать гладкоствольные ружья и обрезы калибра 12,5 мм, поскольку самым узким местом на производстве ранее было сверление стволов. В качестве стрелкового оружия для туземных, формировании этот калибр выглядел куда предпочтительнее трехлинейного. Мещерский возразил, указав на отсутствие в производстве патронов под этот калибр. Поспорив, начальники решили поручить Генштабу и КБ подготовить техника экономического обоснования, введение нового патрона, выпуска двустволок и обрезов под него и рассмотреть этот вопрос на заседании НТС. Принципиальное решение — не предоставляет туземцам нарезное оружие, решили оставить в силе. Удовлетворенный Сокольский попрощался и повел свое семейство дальше. С Болотниковым Николай Иосифович пообщался на предмет строительства тракторов и броневиков с учетом того, что КБ успешно испытала двигатель Болиндера, а в Сталинграде вели в строй установку крекинга нефти. Теперь вопрос с обеспечением двигателей внутреннего сгорания керосином и бензином решен. Болотников заверил, что единственная оставшаяся проблема с серийным производством крупногабаритных деталей, таких как рамы, шасси и колесные диски, а также фигурных бронелистов, в ближайшее время будет полностью решена. Пятитонный паровой молот уже проходит испытания, а изготовление крупногабаритных металлообрабатывающих станков в завершающей стадии. После ввода этих станков в эксплуатацию можно будет приступить к серийному производству тракторов, автомобилей и броневиков. На спуске повстречались и поговорили с наркомом горной промышленности и геологии Куницыным. Тут напомнил о насущей необходимости отправить экспедицию на поиски месторождения коксующегося угля. Иначе за пару-тройку ближайших лет Суземцы изведут все леса на древесный уголь, потребляемый цементным, кирпичными и металлургическими заводами во все возрастающих количествах. На Сахалине и Тринидаде леса уже вырублены на значительной площади. Мещерский снова отказал, пообещав отправить экспедицию, как только удастся ликвидировать угрозу Тринидаду со стороны испанцев и туземцев. Куницин. Порадовал прицом наркома, сообщив, что подбором режима крекинга на последнем техпроцессе из кубометра нефти удалось получить 70 литров бензина, 90 литров керосина и 170 литров солярки. В самом конце проспекта полезно поговорили с наркомом Химпрома Зиборовым. Тот похвастался успехами в изготовлении смазочных масел для двигателей внутреннего сгорания и формовки резино-технических изделий для них же. По итогам прогулки по проспекту Николай Иосифович решил созвать Научно-технический совет республики для рассмотрения перспектив применения двигателей внутреннего сгорания, поскольку все предпосылки для их серийного производства уже были налицо, а потом на заседании Совнаркома сверстать производственные планы наркоматам. На состоявшемся в четверг НДСе приняли основные принципы использования двигателей в народном хозяйстве республики. Во флоте, на кораблях и на крупных электростанциях с мощностью 60 лошадиных сил и выше использовать паровые двигатели с питанием, нефтью и мазутом. На катерах, передвижных электростанциях, транспортных и сельскохозяйственных тракторах мощностью менее 60 лошадиных сил. Использовать двигатели Боллендера с питанием керосином и соляркой. Для авиации, автомобилей и бронетехники применять двигатели внутреннего сгорания с питанием бензином. В качестве перспективных целей поставить кБ задачи по разработке парового двигателя мощностью 1000 лошадиных сил, двигателя внутреннего сгорания мощностью 80 лошадиных сил. Двигателя Болиндера на 50 лошадиных сил, а также копирование снятого смарти-дизельного двигателя мощностью 200 лошадиных сил. Наука и промышленность республики уверенно шли вперед. В ночь на 30 апреля на связь ГКП вышел командир шхуны матрос-железняк Мамлей Кондратьев. Он сообщил, что обнаружил большую группу лодок, продвигающихся от острова Маргарита вдоль материкового берега на восток, в сторону Тринидада. Ему приказали совместно с однотипным Котовским обнаружить положение головы колонны лодок, скрытно отслеживать их передвижение, а также установить их численность. Туземцы передвигались только в темное время суток. Однако, благодаря ясным лунным ночам, их удалось отследить. Дополнительно к имеющимся на Тринидаде силам в Сталинград были направлены корабеллы Свердлов, Галеоны Лазо и щорс. На все корабли и сухопутных сил передали дополнительно по три пулемета с расчетами. Силы Туземной гвардии и пограничники Тринидада сосредоточились на берегу пролива Дракона, куда направлялись интервенты. Количество лодок разведка оценила в три сотни, что дало вероятную численность туземцев в 4-5 тысяч человек. Из них несколько сотен испанских инструкторов и командиров. Колонна лодок на переходе растягивалась на десяток миль. Поэтому нападение на колонну на марше не давало ничего. Лодки быстро уйдут к берегу, а туземцы рассредоточатся в прибрежных лесах. Генштаб решил ловить туземцев в проливе Дракона. Для достижения внезапности при форсировании пролива они должны будут собраться в компактную группу. В проливе, имеющем ширину 13 миль, их можно будет блокировать и утопить основную массу лодок. К утру, 8 мая, все туземные лодки достигли оконечности конечности полуострова Пария, ограничивающего с запада пролив дракона. Диспозиция была следующей: пять альбатросов рассредоточились вдоль Тринидадского берега пролива, на удалении полумили друг от друга. Два галеона, Карвелла и Шхуна Железняк встали в засаду в заливе Пария в шести милях южнее пролива. В море. К северу от пролива в засаде ожидали два сторожевика и шхуна. С оцеплением темноты в ночь на 9 мая катер «Альбатрос-4» на малом ходу, соблюдая по возможности тишину, отошел от берега Тринидада и направился к материковому берегу пролива. Порвой двигатель тихо пыхтел, звук двигателя сливался с плеском волн. На середине пролива катер заглушил моторы, и остановился, поддерживая давление пара в котлах. Вместе с командиром катера и сигнальщиками с рубки катера за морем наблюдал командующий флотом Каперанг Жагинцев. В 20.15, через два часа после заката, сигнальщики заметили пироги, идущие от материка. В эфир полетела команда. Катер дал ход и пошел впереди лодок, удерживая дистанцию. Трофейные корабли с юга... Полным шести узловым ходом строем фронта двинулись на перехват. Две быстроходные шхуны отрезали туземцам путь отхода на материк. С моря на врага шли два сторожевика. От три тоже строем фронта накатывались пять пограничных катеров. В 20.47 Альбатрос, 3, в центре фронта, из пяти катеров, заметил пироги, включил прожектора и открыл по лодкам огонь из пушки. Операция была скрупулезно рассчитана и пошла как по нотам. В течение десяти минут в бой вступили все силы флота. Мышеловка, подготовленная генштабом и мастерски исполненная флотом, захлопнулась. Корабли, двигаясь вокруг скопления пирог по часовой стрелке в кабельтовый от лодок, образовали кольцо диаметром в две мили. Семь кораблей и шесть катеров начали резню. Море полосовали лучи прожекторов, ясно видимые в клубах пархового дыма. Грохотали выстрелы пушек и разрывы осколочных снарядов. Трещали пулеметы. Спасаясь от устрашающих световых лучей, пироги сгрудились в центре залива. Кольцо вокруг них сжималось. При попадании в лодки снаряды разносили их и тела гревцов на куски. Всплески воды от падения снарядов в воду и ударные волны переворачивали пироги, осколки снарядов рвали тела. Туземцам казалось, что сами великие боги Уитцелопочтли, Тецкатлипока и Кецакоатли с огненными мечами в руках, явились во плоти, чтобы покарать их. До сопротивления никто не думал. После первоначального шока кто-то из суземных вождей или испанских командиров отдал осмысленные приказы. Пироги стали разворачиваться, гребцы налегли на весла изо всех сил, стремясь вырваться из устроенного им огненного ада. Однако кольцо окружения вздвигалось вместе с лодками. Корабли камчатцев сохраняли дистанцию, не давая пирогам приблизиться. Из подошедших близко к кораблям лодок туземцев вырезали пулеметами. Избиение продолжалось. Для два часа все было кончено. Вырваться из огненного круга и добраться до берега удалось лишь нескольким пирогам. Легенда туземцев об истинных белых богах с огненными мечами в руках получила полное подтверждение. Весь об этом начала стремительно расползаться по туземным племенам Америки. Новые боги пришли на Тринидад. Туземцы давно поняли, что испанцы оказались ложными богами. Утром все корабли и катера приступили к подъему пловцов из воды. Все индейцы умели плавать. Большинство из тех, кто не получил пулевых или осколочных ранений, продержались на поверхности воды до рассвета. Акулы, привлеченные запахом крови, рвали в основном раненых и убитых. Спасательные работы продолжались до полудня. Катера успели полностью загрузиться и высадить пленных на Тринидад по нескольку раз. Всего пленных взяли одиннадцать сотен душ. Очередное нападение испанцев было отбито без потерь. Теперь ход был за республикой.